Но вот закипел котел очередного дня. Телом моим и душой овладело ни с чем не сообразное желание вернуться в Европу. Чтобы слинять, мне не хватало одного — денег. Достаточно веская причина. К тому же мне оставалось Фор Гоно всего недели до отъезда на свой пост в столь прелестном, судя по описанию, Бико Мимбо. После дворца губернатора самым большим зданием Форго, но была больница. Куда бы я ни шел, она вечно оказывалась у меня на дороге. Через каждые сто шагов я натыкался на одну из ее палат, откуда уже издали разила фенолом. Время от времени я отваживался выйти к причалам и посмотреть на место, где работают мои юные худосочные коллеги, которых компания «Саранодан» привозила из Франции целыми приютами. Словно одержимые какой-то воинственной торопливостью, они готовы безостановочно разгружать и нагружать суда. Грузовоз, ждущий на рейде, это же стоит таких денег, искренне сокрушались они, словно речь шла о собственных деньгах. Чёрных грузчиков они подгоняли неистово. Да, безусловно, они отличались усердием, но в такой же мере трусостью и злобой. Золото они служащие хорошо подобраны и до такой степени бессознательно восторженны, что над этим по неволе задумаешься. Вот бы моей матери сына из их породы, ревностного слугу своих хозяев и вполне законного сына, которым можно гордиться. Эти ублюдки явились в тропическую Африку, чтобы отдать своим хозяевам собственное мясо, кровь, жизнь, молодость. И эти мученики за 22 франка в день минус удержание были тем не менее довольны, довольные до последнего красного кровиного шарика, подстигаемого десятимиллионным москитом. В колонии эти мелкие приказчики распухают или худеют, но назад она их не отпускает. Существует только два способа околеть на солнце — от ожирения или от истощения. Третьего не дано. Выбирать тоже не приходится. Лишь от конституции человека зависит, сдохнет он толстым или кожа до кости. Директор, беснующийся со своей негритянкой наверху, На красной скале под железной крышей с десятью тысячами килограммов солнца на ней тоже не избежит платежа. Он из породы тощих. Правда, он борется. Порой, кажется, даже побеждает климат. Но это только видимость. На самом-то деле он рассыплется раньше других. Говорят, он придумал блестящую мошенническую комбинацию, которая за два года сделает его богачом. но он не успеет осуществить свой план, даже если будет обворовывать компанию днем и ночью. Двадцать два директора уже пытались разбогатеть, и каждый придумывал свою систему как для рулетки. Все это было отлично известно акционерам, наблюдавшим за директором уже с самого верха, с улицы Монсе в Париже, и они только посмеивались. Детские игры. Акционеры, эти бандиты из бандитов, Прекрасно знали, что их директор сифилитик, и тропики его перевозбуждают, отчего он и жрёт столько хинина с висмутом, что лопаются барабанные перепонки, и столько мышьяка, что распадаются дёсны. В главной бухгалтерии компании дни директора были сочтены как дни поросенка на откорме. Мои юные коллеги не обменивались между собой мыслями, Замены последним служили устоявшиеся, зачерствевшие формулы своего рода идей сухари. Не скисать, дольдонили мальчишки. Мы своё возьмём, генеральный агент Рогат. Негров надо как табак резать и так далее. Вечером после дневных трудов мы встречались за aperitivo с мсье Тандеры младшим административным агентом, уроженцем Ла Рушелли. Тандерно общался с коммерсантами лишь от того, что ему нечем было платить за выпивку. А что ему оставалось делать? Он впал в ничтожество. Денег у него не водилось. В колониальной иерархии он занимал наивозможно последнее место. Обязанности его состояли в прокладке дорог в лесах. Туземцы, понятное дело... работали там под дубинками полицейских. Но поскольку ни один белый не ездил по новым дорогам, проложенным тандерно, а чёрные предпочтали им лесные тропы, чтобы их было труднее обнаружить и заставить платить налоги. И поскольку административные дороги тандернов в сущности никуда не вели, они очень быстро, меньше чем за месяц, начисто заростали снова. В прошлом году я потерял 122 километра, охотно сиял этот фантастический пионер. Хотите верьте, хотите нет. За время пребывания в Форгуно я наблюдал у Тандерно лишь одно скромное проявление числавия, единственный случай хвоставства. По его словам, только он из европейцев В Брагомансе ухитрялся схватить насморк при сорока четырех выше нуля в тени. Это оригинальное свойство во многом утешало его. — Опять у меня из носу потекло, как у индюка, — гордо сообщал он за аперитивом. — Такое бывает только со мной. — Ну и тип же этот Тандерно! — восклицали в ответ члены нашей немногочисленной банды. Всё-таки и от подобного удовлетворения была польза. Для Чтиславия лучше уж что-то, чем вовсе ничего. Другим развлечением низкооплачиваемых сотрудников компании Саранодан были состязания в температуре. Это было не трудно, но отнимало много времени, и днём мы от этого воздерживались. Температуру мерили позже, когда наступал вечер. А с ним приходила и лихорадка. — Ого, у меня тридцать девять! Подумаешь, у меня вот до сорока скачет, раз плюнуть. Результаты проверялись регулярно и были точны. Светлячки помогали нам сравнивать градусники. Победитель весь дрожа торжествовал. — Ссать больше не могу, так потею! — честно рассказывал чемпион по температуре, самый измождённый из всех, Хилой Арьежец, сбежавший судай из семинарии, где ему, как он признался мне, не хватало свободы. Но время шло, а никто из моих приятелей не мог толком объяснить, что представляет собой чудак, которого я ехал сменить в Бекоминбо. Парень со странностями, предупреждали они и всё. В колонии надо сразу же показать себя, наставлял меня маленький ариежец с высокой температурой. Середины не бывает. Для директора ты сразу либо золото, либо дерьмо. И заметь, оценивает он тебя с ходу. Что касается меня, я сильно побаивался, что оценён как дерьмо или что-нибудь ещё похуже. Мои молодые приятели-работорговцы сводили меня в гости к еще одному коллеге по компании, о котором стоит упомянуть особо. Владелец лавки в центре европейского квартала, заплесневавший от усталости маслянистая развалина, он не переносил света из-за глаз, которые за два года беспрерывного поджаривания под рифленым железом жестоко пересохли. По его словам, он каждое утро тратил добрых полчаса, чтобы их раскрыть, а потом ещё полчаса, прежде чем начать видеть. Самый слабенький луч причинял боль этому огромному запаршивевшему кроту. Задыхаться и мучиться стало для него нормальным состоянием. Воровать тоже. Он был бы совершенно выбит из колеи, если бы снова стал вдруг здоров и честен. Даже сегодня, столько лет спустя, его ненависть к директору представляется мне одной из сильнейших страстей, какие я только наблюдал в человеке. При мысли о директоре его начинало трясти от невероятной злобы, и он приходил в неожиданное бешенство, забывая даже о своих болях, что, впрочем, не мешало ему продолжать чесаться с головы до ног. Он без передышки обчёсывал себя со всех сторон вращательным, так сказать, движением от копчика до шеи. Он до крови процарапывал себе ногтями кожу, не переставая одновременно обслуживать многочисленных клиентов, почти всегда более или менее голых негров. Он деловито запускал свободную руку то налево, то направо, в разные укромные уголки своей тёмной лавки. Оттуда он безошибочно ловко восхитительно быстро извлекал то, что требовалось покупателю: вонючий табак, отсырелые спички, коробки с сардинам, патуку, зачерпнутую большой ложкой, и высокоградусное пиво в жестянках с фигурными открывалками. Но всё это неожиданно валилось у него из рук, если на него вновь нападал нихстовый зуд, и ему приспичивало почесать, например, в глубине штанов. Тогда он засовывал туда всю руку, которая тут же вылезала наружу через ширинку. Её он из предосторожности никогда не застёгивал. Болезнь, разъедавшую ему кожу, он называл по-местному коро-коро. Сволочная эта штука коро-коро. и подумать только, что наша сука директор ещё не подцепил её, кипетил сон. У меня от этого ещё пуще живот ноет. Нет, директора корокора не возьмёт. Для этого он через чур прогнил. Он стервец уже не человек, а зараза бродячее, сущее дерьмо. Тут гости взрывались хохтом, негры посетители тоже из чувства соревнования Этот тип всё-таки наводил на нас известный страх. Тем не менее, и у него был приятель, маленький, отдышливый и седоватый водитель компании Сранодан. Он всегда привозил нам лёд, украденный, вероятно, с какого-нибудь парохода у причала. Мы пили за его здоровье у прилавка среди чёрных покупателей, пускавших слюни от зависти. Покупателями этими были туземцы, достаточно разбитные, чтобы приближаться к белым словам, элита. Другие негры посмирнее старались держаться подальше. Инстинкт. Самые же пронырливые, самые развращенные становились приказчиками. В лавках их узнавали среди остальных негров по запальчивости, с какой они на них орали. Наш коллега, больной Коро-Коро, Скупал сырой каучук, который ему мешками приносили из джунглей в виде влажных шаров. Однажды, когда мы были у него и, развесив уши, слушали его рассказы, на пороге возникла и робко замерла целая семья сборщиков. Впереди стоял морщинистый отец, в оранжевой набедренной повязке, держа в вытянутой руке длинный чик-чик, нож для надреза дерева. Дикарь не решался войти. хотя один из приказчиков зазывал «Топай сюда! Топай, черномазай! Мы здесь дикарей не жарем!» Речь его убедила туземца. Он с семьей вошел в раскаленную лачугу, в глубине которой буйствовал наш обладатель Кору-Кору. Этот негр, похоже, еще не видел ни лавки, ни, пожалуй, даже белых. Одна из его жен, опустив глаза, сказала, Несла за ним на голове большую корзину с сырым каучуком. Зазывал и приказчики, тут же схватили ее корзину и шмякнули на весы. Дикарь смыслил во взвешивание не больше, чем во всем остальном. Женщина по-прежнему не решалась поднять голову. Остальные члены семейства, тараща глаза, ждали их за дверью. Им всем тоже велели войти, даже детям. Пусть и они все видят. Они впервые пришли все вместе из леса в город к белым. Семья должно быть очень долго работала, чтобы собрать столько каучука. Поэтому результат интересовал их всех. Капли каучука стекают в подвешенные к стволам чашки очень медленно, часто за 2 месяца не собирается и одного стаканчика. После взвешивания наш часоточный потащил растерявшегося отца семейства за прилавок. взял карандаш произвёл расчёт и сунул туземцу в руку несколько серебряных монет и добавил пшёл отсуда мы в расчёт все его белые друзья зашлись от хохты так лихо он обтяпал свой бизнес негр в оранжевой повязке на бёдрах изумлённо застыл перед прилавком твоя не понимай деньги твоя дикарь обратился к нему, чтобы вывести из остолбенения один из смекалистых приказчиков, привычные брать на храпом и на это натасканный. Твоя не говорить франсэ? Твоя ещё немного горила? А как твоя умеет говорить? Кускус? Мобиля? Твоя дурак, бушмен, совсем дурак? Мобиля искажённая хауса и имбулу, языки одноимённых негритянских народностей, живущих в экваториальной Африке. Дикарь, зажав деньги в кулаке, не шевелился. Он бы и рад был удрать, да не решался. Что тваря покупать на свой капитал? В своё времяно вмешался часоточный. Такого кретина я уже давно не видел, соблаговорил он добавить. Видать, издалека пришёл. Ну что тебе нужно? Давай сюда деньги. Он бесцеремонно отобрал у негра монеты и вместо них всунул ему в руку большой ярко-зелёный платок, который ловко вытянул из какого-то тайника под прилавком. Негратец не знал уходить ему с платком или нет. Тогда Чисоточный придумал, что к почищ Он безусловно владел всеми уловками наступательной коммерции. Размахивая большим куском зелёной кисеи под носом у одной из самых маленьких негритянок, он раскричался: "Ну как красиво, мандавошка! Небось нечасто видела такие платки, а милашка, а падла от толстуха". И тут же повязал ей платком шею, словно чтобы прикрыть её наготу. Вся семья Дикорей уставилась на малышку, разукрашенную большой зелёной тряпкой. Делать было нечего больше. Платок вошёл в семью, оставалось лишь согласиться, взять его и уйти. Тут они медленно попятились, переступили за порог, и в тот момент, когда отец, выходивший последним, повернулся, желая что-то сказать, самый разбитный из приказчиков, обутый в башмаки подбодрил его здоровенным пинком взад. На другой стороне авеню Федебр маленькое племя молча перегруппировалось и, остановившись, подмогнули и смотрело, пока мы допивали свой аперитив. Казалось, они силились понять, что же с ними сейчас произошло. Нас угощал человек с корокору. Он даже завел граммофон. У него в лавке что хочешь было. Мне это напомнило о бозе во время войны.